Глава 28 Евгений. Сам не знаю, зачем затеял этот разговор. Ещё слишком рано. Хотя ничего страшного в моих словах я не вижу. Ни об одном слове не жалею. Могу попросить прощения только за тональность моего голоса. Согласен. Повысил голос. Спылил. Не сдержался. Но этим я выразил всю серьёзность моих намерений относительно её персоны. Разве она не должна радоваться? Почему такая реакция? В полном недоумении я ходил по кабинету из угла в угол. Мысли одна за другой метались в моей голове. Женат я. И что? Аня прекрасно знает, что я с супругой уже больше трех лет не живу и жить не собираюсь. Статус любовницы я ее не облачал. Я не из тех мужчин, которые бегают по чужим койкам, когда дома уже постель согрета женским теплом. Вышел из кабинета, когда на часах было за полночь. Стоя у лестницы, услышал посторонний звук, доносившийся из гостиной. Я прошел в комнату. Почти в час ночи по телевизору транслировали старую советскую сказку «Морозко», а зрители тихо посапывали на диване в обнимку. «Две мои девочки». Сердце защемило чем-то приятным и трепетным. Отключил плазму, но так и продолжал стоять посреди комнаты с пультом в руках. Они у меня красавец. Внешне очень похожи. А в реальности абсолютно чужие друг другу люди. «Анна, после мини-ссоры я не могла найти себе места. Хотела снова занять руки и постряпать печенье. Но, достав ингредиенты из холодильника, снова убрала их обратно. Не хочу. В душе бушевала торнадо и требовала срочного выплеска адреналина. Я знала, что Женя закрылся в кабинете». Пошла к нему, но войти так и не решилась. Постояв несколько минут у закрытой двери, развернулась и пошла в гостиную. Скандалить желание пропало. Я же, в конце концов, не базарная девка. Составила компанию у Машеньки в просмотре мультфильмов. С Машей было очень интересно. Она не просто молча смотрела на экран, а рассказывала мне краткую характеристику каждого героя со свойственной маленькому ребенку непосредственностью. Её мелодичная детская речь отвлекала меня от чёрных мыслей. А все они сводились только к одной. Я не знала, где мне сегодня ночевать. Уйти ли спать в свою спальню или же в ту, которую Женя называет нашей. По сути, мы не поругались, но при этом и не договорились. Я же имею право обидеться или нет? Вообще, на что я имею право, находясь здесь? Но с другой стороны... Если я так сразу уступлю, не будет ли хуже в дальнейшем? Не примет ли он мою уступку, как свою победу над моей свободой? Я не хочу, чтобы он единолично принимал важные для нас решения в дальнейшем. Я хочу их обсуждать и приходить к обоюдному решению. Разве я не права? Гнев постепенно оседал во мне, и наступило спокойствие. Рядом с таким чудом, как Маша, невозможно злиться. Мы вместе прилегли на диван, и она сама обняла себя моей рукой. Я не заметила, как уснула, обнимая чужого ребенка. Сквозь сон почувствовала, как к моей лодыжке нежно прикоснулись. Едва-едва. Точно! Мне это не снится. А потом тепло от прикосновения начало подниматься вверх по ноге. Я нехотя открыла глаза. Передо мной на корточках сидел Женя. Очень серьезный, и задумчивый. «Где Маша?» — бросила взгляд на место рядом со мной, где час назад лежала девочка. Она уснула, и я отнес ее наверх. Он положил мою голову мне на колени. «Анют, прости меня. Я не хотел грубить». Целовал мои колени, но о сказанном не жалею. Замер на мгновение, ждет моих ответных слов. Только я не то что слова — Я просто звука издать не в состоянии. Я просто не могу представить свою дальнейшую жизнь без тебя. Его ладони легли на мои бедра и слегка сжали их. «Анютка, я люблю тебя так, как никого и никогда не любил. Не бросай меня». «Не брошу. Я провожу рукой по его волосам. Но ты же понимаешь, что мне придется уехать в Испанию. На время». Я хочу поехать с тобой. Давай обсудим это позже. Если ты хочешь, обсудим позже. Но я все равно поеду с тобой. Пойдем спать? Пошли. Я не успела опустить ноги с дивана, как Женя подхватил меня на руки и медленно понес на второй этаж. Я обняла его за шею, прижалась к теплой груди. От него веяло надежностью, уверенностью и мужественностью. Я не стала спорить, когда Женя повернул в противоположную от моей спальни сторону. Мы будем ночевать вместе. Бабочки в моем животе начали оживать. «Открой дверь», — шепчет на ухо Женя. Он продолжает держать меня на руках, и я поворачиваю дверную ручку. Наконец-то мы в своей спальне. Опускает меня на постель, будто я хрустальная ваза. Сам, стоя передо мной, начинает снимать рубашку. «Женя». Мне нужно сходить в свою спальню. Зачем? Мне же нужно переодеться. Ты хочешь сходить за своей монашеской пижамой или той соблазнительной футболкой? Его рубашка летит на пол, и он уже принялся за ремень. Я бы предпочел, чтобы ты спала обнаженной. А если в спальню придет твоя дочь? Дверь я закрою на ключ. Не вариант. Я буду плохо спать и всё время прислушиваться к посторонним шорохам. Хорошо. Лежи спокойно. Я сам принесу. А то знаю я тебя. Закроешь на десять замков, потом выуживай тебя из твоей крепости. Женя так и ушёл с расстёгнутым ремнём, а мне осталось только улыбаясь, обнять подушку и уснуть. Уже во сне я почувствовала, как Женя лёг рядом, притянул меня к себе за талию, уткнулся носом в шею и мирно засопел. Посреди ночи мы проснулись и вовсе не от вспыхнувшей страсти, а от жуткого стука в дверь. Женя выскочил из кровати, надел валяющиеся на полу джинсы и распахнул дверь. Я в это время скрылась за дверью в ванной комнате. Если это Маша, я пропала. «Оля, ты с ума сошла? Дверь чуть не вынесла. Что случилось?» — говорит Женя, смотря на перепуганную прислугу. «Евгений Борисович, нас ограбили». «Оля, этого не может быть. По периметру дома установлена сигнализация». «Я всё понимаю, но в шкафу нет тех кастрюль, которые вы просили убрать подальше». Последние слова она произнесла шёпотом. «Пошли посмотрим». Женя с Ольгой спешно покидают комнату, и я выхожу из своего укрытия. Сначала хотела подождать Женю в спальне, но не вытерпела. Уж слишком сильно я нервничала. Я спустилась вниз. На кухне был погром, из шкафов вытащена вся кухонная утварь. На полу не было места, чтобы сделать хоть один шаг. «Что происходит?» — спрашиваю я. Ольга тушуется, опускает глаза, боится сболтнуть лишнее при хозяине. «Пропали кастрюли», — поясняет Женя, — перекладывая посуду с места на место. «Кастрюли? А они что, из золота?» – пошутила я. «Почти», – совершенно серьезно говорит Женя. «В них лежала наличка, много налички, так что считай, что они золотые». «Кто хранит деньги в кастрюлях?» – не унимаюсь я. В голове просто не укладывается информация о деньгах в кастрюлях. Тот, у кого неоднократно пытались вскрыть сейф. «Многие хранят деньги в плите или в холодильнике», — тихо говорит Ольга. «И кто, кроме тебя и Ольги, знал об этом?» Задаю совершенно уместный вопрос, после которого в комнате воцарилось молчание. Гнетущую тишину нарушил голос мужчины. «Моя благоверная супруга». Он закрыл глаза на несколько секунд. «Неужели она объявилась в городе?» «Евгений, я вам плачу деньги не за предположения, а за точную информацию». Я рычал в трубку сотового, разговаривая с владельцем сыскного агентства. «Евгений Борисович, вашу жену мы так и не нашли ни в одном городе нашей страны, но при этом знаем точно, что за границу она не выезжала. Откуда такие предположения, если вы не знаете, где она сейчас?» Она вполне могла выехать из страны по поддельным документам и по ним же заехать в этот город. Но мы отслеживаем не только документы, но и ее внешность. Ежедневно просматриваем камеры наружного наблюдения всех аэропортов, вокзалов. «А мне кажется, что вы ни хрена не делаете!» Бросаю трубку на стол с такой силой, что аппарат разлетается по запчастям. «Ира, Ира, Ира, где же ты?» «Как смогла пробраться в дом и остаться незамеченной?» «Евгений Борисович, можно?» В дверях застыл начальник моей службы безопасности. «Входи, Игнат. Мужчина-шкаф проходит и присаживается напротив меня. Объясни мне, как это произошло?» Камеры слежения были отключены на 20 минут. С 23 часов 40 минут до полуночи. Отключили их извне, хакнув программное обеспечение. Я связался с фирмой, которая обслуживает все это, выяснил, что при любом сбое программы в их офис на центральный пульт должен прийти сигнал, который специалисты обрабатывают мгновенно. В данной ситуации информация об отключении камер не вышла на центральный пульт. Сигнал просто пропал в пути. Действовал профессионал. Понятно, что не студент-любитель. Его реально найти? Нет, только если он сам не решит себя обозначить. «Черт! Получается, что я и моя семья как на ладони. И где гарантии, что завтрашней ночью подобное не повторится, но уже вместо денег им захочется украсть у меня дочь или убить меня? От подобных мыслей мозг просто взрывался. Ты же прекрасно понимаешь, что все, что связано с электроникой, это непредсказуемо и опасно». Если нашелся гений, который разработал суперзамок, то и найдется умник, который придумает, как его открыть. Что ты предполагаешь? Усилить охрану по периметру дома. Знаю, ты не любишь, когда люди мельтешат перед твоими глазами, но придется потерпеть. И установить самую простую сигнализацию, без современных примочек и программ, которые можно взломать, как говорится, вкл и выкл. делай все, что считаешь нужным. Игнат удаляется, я сижу в кресле своего кабинета, снова и снова прокручивая в голове каждое мгновение этих 20 минут. Если бы кто-то зашел на кухню в этот момент, Ольга или Аня даже страшно думать, что я мог потерять ее сегодня. Уже давно расцвело, а я так и не спал ночью, да и не усну. Не смогу закрыть глаза, зная, что моим девочкам угрожает опасность. Может переехать в другой дом?»